Глава 70. Королевская бойня. Часть первая. Я стал оглядываться и внимательно смотреть по сторонам, но нигде не видел Анну. Сухой делал то же самое. «Ань, я тебя не вижу. Что за проблема?» «Даже не знаю, как бы тебе сказать». «Как угодно». Помнишь ту телепортацию, когда артефакт забаговался, и мы попали в виртуальное измерение? Да, я знаю, что мы в похожем месте. Не в этом дело. Это вы в похожем месте, а я как бы за пределами вашей локации. Это сложно объяснить, я будто наблюдаю за вами сверху или со стороны. Чего? Я ни хрена не понял. Я забаговалась или что-то типа того. Испытания только ввели в игру и, похоже, еще не тестировали толком. «Может, это из-за большого расстояния между нами? Может, ты просто в другую часть локации попала?» «Ты видишь меня на радаре?» Спросила она с легким раздражением в голосе. «Нет». «А я вас вижу. А еще других игроков. Я не смогу бегать там вместе с вами. У меня даже тело сейчас как бы нет. К тому же Сухой был рядом со мной, но он попал в игру, а я нет». «Херня какая-то. Погоди, ты видишь всех игроков?» Ну, не всех, а только в определенной области. Зона не маленькая. Я могу отдалиться, но тогда все люди как блохи будут, я никого не увижу. Ладно, справимся вдвоем. Я буду вас направлять, так даже лучше. У нашей команды преимущество. Ага, отличное преимущество. Двойкой против троек драться. Это же королевская битва. Ты же знаешь принцип? В общем, да, но конкретно в этой могут быть свои особенности. Словно в ответ на мой вопрос раздался голос с небес. Это была не Анна, та звучала как будто в моей голове. А этот голос был словно на концерте с очень мощной аппаратурой. «Внимание участникам! Ваша основная задача в этом испытании – убить всех остальных и остаться в живых. Вы находитесь в искусственно сгенерированной и изолированной от вашего мира локации».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 На этом этапе найти друг друга будет легко, а выжить крайне сложно. На каждый этап, кроме последнего, отведено по 30 минут времени. Последний будет длиться, пока не останется только одна команда-победитель. Зону круга на следующем этапе вы узнаете только при завершении текущего этапа. Удачи, участники! Пусть победит сильнейший! Мы с Сухим растерянно смотрели друг на друга. Напряжение выросло а недавняя слабость после переноса мгновенно развеялась. Мозг требовал действовать незамедлительно. Я начал осматриваться в поисках хоть более-менее нормального оружия. Мой нож вообще ни на что не годился. От отвертки или вилки было бы куда больше пользы, чем от этой ржавой пластины стали, даже без намека на заточку. Сухой был вооружен не лучше. Деревянная палка, которую даже битой не назовешь. Скорее всего, она сломается после первого же удара. Толщина совсем не внушает доверия, но при этом она слишком толстая, чтобы использовать ее как копье. Одежда самая простая, на мне свободная рубаха, которую носили в старину, без пуговиц и запонок. Не хватает только вышиванки, чтобы сойти за древнерусскую одежду. Еще и состояние потрепанное, какие-то пятна, даже пара дыр есть, но ну, хотя бы движение не сковывает. Штаны тоже просторные, по типу спортивных, еще и сползают слегка. С размером система явно не заморачивалась. «Бля, эти тряпки сползают с меня. Не могли резинку или завязку какую сделать?» Возмущался Сухой, поправляя штаны. «А ты патлы свои отрежь и свяжи пояс». «Ага, очень смешно. Блин, постричься и правда нужно». «Куда пойдем?» — спросил я. «Я хер знает, братан», — ответил Сухой. «Ань, это был тебе вопрос». «Секундочку, я ищу. Ага, вот». «Повернись направо. Видишь две трубы высокие и толстые?» «Да, вижу». «Вот вам туда не надо». «Да ёп, я спрашиваю, куда надо?» «В противоположную сторону. Там добыча не очень хорошая, но получше ваших обносков. К тому же там других игроков нет». «Принято. Потопали». Мы двинулись в сторону оврага, который был в километре от нас. Вокруг него густая растительность, что примечательно летняя. Да и солнце в небе выглядело очень натуральным. Я даже чувствовал его тепло. Природа тоже была привычной, будто мы где-то в России. Хотя здания вдалеке были будто заброшены, как в Чернобыле. Атмосферно ничего не скажешь. Лучшей локации для массовой резни и не придумать. Радовала еще зеленая густая трава под ногами, так как обувь в стартовый комплект не была включена. Приходилось щеголять босиком, Но на нашей поляне это не доставляло никакого дискомфорта. А вот когда мы добрались до первых кустарников и деревьев, захрустили веточки, и стало неприятно. В интерфейсе появилось небольшое табло с количеством оставшихся участников и временем, оставшимся до следующего этапа. «Смотри, сухой, четверо уже отлетели». «Где? уго это за пять минут?» «Ну, вроде того. Может, их закинуло ближе друг к другу?» – предположил я. «Они столкнулись в бою за лут. Это одна из самых частых смертей в этом режиме», — сообщила Анна. «Ты лучше скажи, правильно ли мы идем? «Да, все верно. Спускайтесь вниз к реке, там будет восемь сфер. Они, конечно, зеленые, но у вас сейчас серое снаряжение, так что в любом случае будет лучше». «Там лук есть?» — спросил с надеждой сухой. «Я не могу. А хотя... секундочку. Да, в одной из сфер есть примитивный лук». «Отлично!» — обрадовался он. «А для меня что-то?» «У тебя есть когти. Лучше них. Поблизости ничего не найти. Сколько у тебя урон?» — спросила она. «Я сначала проверил, работают ли они. К моему удивлению, все работало. Более того, все шесть были на месте, хотя перед переносом у меня было только четыре. Урон триста процентов от физической мощи, она у меня равна 32. двум». Плюс яд. 7 урона в секунду в течение 70 секунд. Mm -hmm. Примерно как оружие синего грейда. Не лучший вариант, но и не худший. На последних этапах обязательно нужно поменять. Что за грейды? Типа качество? Типа да. Серые самые бесполезные. Те, что у вас сейчас. Дальше зеленые Чуть лучше. Но в целом тоже отстой. Вы сейчас за ними идете Дальше синие. Примерно как твои когти по характеристикам. Для первого этапа это лучшее, что можно найти, но на втором уже попадаются фиолетовые. Они раза в два лучше твоих когтей, если говорить про оружие. Ну и самые топовые, золотистого цвета, легендарное снаряжение, лучшее, что есть в этом испытании. Если найдешь такое раньше врага, считай ты победил. Если, конечно, вообще найдешь, оно очень редкое. В зоне второго этапа таких вещей только две, ну и пять штук в зоне третьего этапа. «Погоди, ты что, видишь, где будет следующая зона?» «Ну да». «Значит, мы можем попасть туда раньше врага. Зачем мы тогда время на зеленые и синие тратим?» «Враги могут случайно туда забрести, и вы с этим мусором будете с ними драться? Еще и против целых команд?» «Тоже верно. Ладно, где там твои?» Я не успел закончить фразу, как увидел ручей, а возле него четыре светящиеся сферы, вроде тех, что висели над убитыми мной зомбаками. Только те были белого цвета, а эти зеленого. До ручей оставалось метров пятьдесят. К тому же по крутому склону и с кустарниками вокруг. Поэтому я позволил себе ускориться и сразу же поплатился за это. Нет, мне не устроили засаду игроки. О них меня бы предупредила Анна или Радар. Хотя насчет последнего я сомневаюсь. На нас напали дикие животные. Два волка, средних размеров. Один выскочил впереди меня, а второй позади. Хотя я удивился такой встрече. Давно не видел диких животных без мутации, гипертрофии и прочей фигни. Среагировал быстро. Тремя когтями я проткнул шею зверя, бросившегося прямо на меня спереди. Еще три воткнул ему под ребра. Он так и повис у меня на руках. Вместе с ним я развернулся, чтобы отбиться от заднего. А на него уже напал сухой, замахнувшись своей палкой. Правда, замахнулся он рановато, ему до волка было еще метров пять. Он бежал их крошечными шагами, стараясь не покатиться вперед и не потерять свои штаны. Однако это же сухой, у него ничего не может получиться с первого раза. На последнем шаге, когда он уже опускал палку на голову растерявшегося волка, штаны храбреца соскользнули вниз, зависнув в районе коленей. Парень щучкой прыгнул вперед, сделав пару кувырков, мимо ошарашенного волка, а затем покатился и дальше по склону. Все это сопровождалось сначала смелым боевым ревом Сергея, а затем истерическим криком, смешанным с болезненными постанованиями и матерными выкриками. Когда мой спаситель прокатился мимо, мы с волком переглянулись, а затем он бросился в атаку. Я даже швырнул в него тушку его сородича, которую все это время держал в руках. Но нужного эффекта я этим не добился. Она растворилась в воздухе, как только я вытащил из нее свои когти. Волк сбил меня с ног, и мы вместе покатились вниз. Я пытался не разбить себе голову о камне, а зверь старался нанести мне хоть какой-то урон. И у него это получалось. 20 хитпоинтов у меня отняло за укус в руку, и еще пару за небольшую царапину. Когда мы прекратили катиться, я схватил хищника в удушающий захват, навалившись всем весом. Тот яростно сопротивлялся, царапая меня задними лапами, и уже почти поднялся. Однако я выпустил свои когти, отведя свою голову назад, чтобы не ранить себя самого. Второй волк умер так же быстро, как и его сородич, всего от двух ударов. Только после этого ему на голову спустилась палка сухого. «Да осторожней ты, глаз мне выбьешь!» «Я же помочь хочу!» Волк растворился в воздухе, а Серега довольно улыбнулся. Че улыбишься, баран?» «Я спас тебя, а ты еще обзываешься!» «Да это я его убил, как и первого!» «Что? Я же только что...» «Отойди от меня и штаны надень!» «Ну и, блин, они только мешают!» Вместо того, чтобы подтянуть штаны к поясу, Сухой совсем снял их с себя, оставшись в одних труселях белого цвета. «Ну хотя бы они и были без дыр!» Хотя не факт, что не Эй, «Э, куда лут делся?» Заметил я пропажу сфер. «Какой лут?» Не скрывая улыбки, наигранно удивился сухой. Бля, я тебе сейчас твоей же палкой огрею. У нас каждая секунда на счету!» Начал злиться я. «Да тихо, тихо. Я случайно его подобрал, когда скатился вниз. Как? У тебя же нет столько ячеек в инвентаре. А ты открой его и приятно удивишься!» Я последовал совету Сережи, хотя раньше это ничем хорошим не заканчивалось. В этот раз он был прав. Я удивился. В моем инвентаре было целых восемь ячеек и переносимый вес в десять килограмм. Только тогда я заметил почти невесомый рюкзачок на своей спине. «Ну и что в тех сферах?» — спросил я. «Да такое себе!» — задумался сухой, глядя в интерфейс. Я стал оглядываться в поисках остальных сфер. Анна говорила, что их восемь, а не четыре. «О, о, тебе это может пригодиться!» Сережа достал из рюкзака более-менее годный мачете и бросил мне под ноги. Проржавевшая сталь со множеством сколов, царапин и вмятин – не самая удобная рукоять. Но все же это оружие было куда лучше моего ножа. «Оставь себе, у меня когти есть», – пнул я мачете обратно. Что там еще? Куртка, перчатки, шприц какой-то с плюсиком. О, это походу лечение. Остальное одевай должно защиту улучшить. Сухой принялся наряжаться, а я заметил остальное лут. Сферу висели над землей на другом берегу. Река была маленькая, даже не река, а ручеек, поэтому его можно было легко перейти в или даже перескочить. Ноги мочить не хотелось. Поэтому я прыгнул на другой берег но поскользнулся при приземлении и плюхнулся спиной в воду. Моя ловкость будто специально была занижена. Вот нафига такое делать? Зато вода оказалась не совсем водой. Нет, я чувствовал влагу и прохладу по всему телу, но едва я поднялся на ноги, как она вся полностью стекла с моей одежды и тела. Я шагнул на берег, и уже через секунду был полностью сухой. «Вот дела! Значит, это полностью цифровая локация!» Волки исчезают, вода не остается в тканях, одежды и на теле, да мы реально в игру попали. Кстати, за волков не дали опыта, зато увеличили вес инвентаря на 50 грамм за каждого зверя. Сухое, а тебе дали что-то за волков? А? Да, что-то было, сейчас проверю системное. Ага, немного веса инвентаря прибавилось, только не этого, а в реальном мире. Значит, это дается на каждого члена команды. «Не на каждого. Мне ничего не дали», — раздался голос Анны в голове. «Блин, ты даже сейчас продолжаешь пугать внезапностью. Ты куда пропала? Почему о волках не сказала?» «Да я следила за другими игроками и искала вам лут получше. А вот волков там не было. То есть я не видела. Возможно, они появляются в случайном месте». «Еще лучше. Ладно, нужно быть осторожней». «Вы почему так долго возитесь? Там некоторые уже синий лут нашли, а вы еще зеленый не собрали. Быстрее!» «Легко тебе говорить, висишь там где-то в зазеркалье». Впрочем, девушка была права. Я быстро коснулся всех сфер и открыл инвентарь. Две пары зеленых ботинок, перчатки и еще один шприц с плюсиком. Здоровья я потерял немного, поэтому сразу использовать лечение не стал. А вот ботинки обул с радостью. В лесу, хоть и в цифровом, ходить босиком было больно. Неприятно и вообще фу. Вторую пару кинул сухому. Он еще больше обрадовался находке. «Вот, теперь заживем. А чё там ещё у тебя? Штанов нет, случайно?» «В трусах ходи, тебе идёт». Вид у него и правда был забавный. Шапка, куртка, ржавые мачеты в руках и ботинки на ногах. Ну, хотя бы трусы остались. «Ань, куда нам дальше?» — спросил я. «Возвращайтесь назад, а потом к той водокачке идите». Мы так и поступили, даже не зная, что бы я делал без ее подсказок. Наверное, ныкался по кустам и безуспешно пытался найти хоть какое-то снаряжение. Жесткий, конечно, ивент. Закинуть 30 человек в бойню, где могут остаться в живых только трое. Да и то, если они в одной команде. Но мне очень нужны очки ДНК для создания клана. Иначе я никогда не догоню тех психов, что перегнали меня уровнем. А быть аутсайдером очень опасно. Вернувшись на стартовую поляну, я услышал какой-то грохот впереди. Рефлексы сработали мгновенно, и я упал на землю, скрывшись в траве. Сухой только через несколько секунд догадался повторить мой маневр. Благо, моя осторожность была излишней. «Вас немного опередили. На водокачке столкнулись две группы. Сейчас идет бой», — раздался голос нашего ангела-хранителя. «И что нам делать?» «Придется идти. До сужения зоны осталось 15 минут. «А следующая область впереди. Вы просто не успеете, если пойдете в обход. Да и лут нужен получше. А он есть на водокачке». «Не нравится мне этот план». «Не ссы. Они сейчас потрепают друг друга. Вам останется только добить выживших или выжившего. Ну или просто пройдете незаметно. Как я поняла, радары здесь, если и есть у кого-то. Они не выдают других игроков». «Ладно, идем сухой». «Да чего-то нет желания. Идем, если сгореть за кругом не хочешь». Сережа сглотнул ком, застрявший в горле от напряжения, и неуверенно кивнул. Похоже, даже он понял, в какую задницу мы попали. Да, прогулочка будет не из легких. Едва мы подошли к заросшему ограждению территории водокачки, как послушались новые взрывы. Глухие, но с сильной вибрацией, отдающей в груди. «Что там происходит?» – спросил я Анну. В одной из команд сильный маг, телекинез в сочетании с геомагией. Получилась мощная смесь. «И как нам его убить? Он же с расстояния атакует!» «Придется тебе потерять парочку коготков». «Эх, завидую я вам, сейчас повеселитесь!» «Я бы с тобой с удовольствием поменялся!» пропищал Сережа, пытаясь заглянуть через забор. Он полез по лозе, которая захватила почти весь бетонный забор. Я последовал за ним. По-другому незаметно на тот участок не попасть. «Ань, ну что, когда нам идти? Пойдем незаметно?» «Если пойдете незаметно, останетесь без лута. Тогда и я вам не смогу помочь. Лучше нападайте, пока они еще дерутся. К тому же за убийство могут дать неплохие награды». Я проверил свои когти, повысил концентрацию яда на максимум, после чего сполз вниз по Сухой пытался спуститься одним прыжком, но зацепился за растение и с грохотом плюхнулся на землю, еще и крикнув что-то с перепугу. «Ты дебил!» «Не мог аккуратно!» «Да не парься!» «Ай, они все равно заняты боем. У, как больно!» «Уже нет. Они убили всех троих без потерь и идут к вам. Они вас услышали, готовьтесь!» Сообщила Анна.